«Я бы хотела воспользоваться туалетом». «Да, конечно». Детектив Роулингс отодвигает свой стул и жестом указывает на дверь. «И угощайтесь чаем или кофе», — добавляет она. «И на мгновение я признательна ей за доброжелательность. Однако, когда я выхожу из комнаты, то понимаю, что на самом деле... Она мило болтает со мной только потому, что еще многое хочет узнать. Некоторое время назад. Гарриет. В ту первую ночь Гарриет не спала. А если и задремала, то лишь за несколько минут. И почти сразу проснулась вся мокрая от пота и взволнованная от видений и которая не могла вытряхнуть из головы. Она лежала поверх покрывала на протяжении всех этих бесконечных часов темноты, уставившись в потолок, постоянно думая о пустой комнате Алисы рядом. Не прошло еще ни одной ночи, чтобы она не уложила свою дочь в постель, не поцеловала ее на сон грядущий, не прокралась проведать перед тем, как самой лечь спать. Неудивительно, что теперь она не могла заснуть. Ранее вечером, пока Брайан был все еще внизу, Ангела подходила к спальне Гарриет, предлагая позвонить врачу, чтобы узнать, может ли он привезти снотворное. г а р и е т энергично помотала головой. Нет, Она определенно не хотела таблеток. Она предпочла бы не спать всю ночь, мучая себя, чем пребывать в отключке за много миль от реальности. — Спасибо вам, что задержались так допоздна, — сказала она ангеле, благодарная за то, что та все еще здесь. — Право не стоит, — отмахнулась ангела. «В конце концов, это ее работа», — с грустью подумала Гарриет. Но все равно ей было спокойнее от присутствия ангелы в доме. Офицер отвлекла ее мысли от Брайана, вышагивающего туда-сюда по половицам этажом ниже. «Я обещала Алисе, что всегда буду защищать ее», — тихо произнесла Гарриет. «Но выходит...» что у меня не получилось?» Ангела наклонилась и коснулась ее руки. «Старайтесь не думать об этом, Гарриет. Здесь нет вашей вины». г а р и е т интересовала, скажет ли Ангела то же самое и Брайану, потому что она чувствовала, муж винит ее за то, что она оставила Алису с Шарлоттой. Он знал, что уж Гарриет Никогда не выпустила бы Алису из виду? Были ли ее тревоги об Алисе врожденными, инстинктивными? Она задумалась. Стала бы она, г а р р е т другим типом матери, если бы отец по-прежнему был с ними, смягчая с п о с о б ы воспитания ее собственной мамы? Только ли уроки ее матери – повлияли на то, что она превратилась в такой же удивительный пример гиперопеки. Мне чудится лицо Алисы. Слезы ползли вниз по щекам Гарриет, неприятно сливаясь в ручей, в изгибе шеи. Но она не сделала ни одного движения, чтобы стереть их. Чувство вины — очень разрушительная вещь. «Сказала ангела. Вы не должны позволять ему захватить вас. Вы не можете изменить то, что произошло. Никто не в силах предвидеть такого...» «Такого, как пропажа моей дочери?» Подумала Гарриет. «Вне зависимости от слов ангелы, чувство вины будет продолжать зарываться глубоко ей под кожу, и зудеть там до тех пор, пока однажды она не сойдет с ума. Она была уверена в этом. Но когда Гарриет пыталась не думать об Алисе, нежелательные мысли о Шарлотте заполняли ее голову. Шарлотта в своей теплой большой кровати, в уютной спальне со стенами цвета морской волны и маленькими пуховыми подушечками, аккуратно выстроенными в линию вдоль больших подушек. г а р р и е т подумала, как чувствует себя Шарлотта, зная, что ее собственные дети благополучно спят в соседних комнатах. Получает ли она от этого утешение, даже если сама не признает? Подруги Шарлотты сплотятся вокруг нее. Они выстроятся возле ее дома, с теплыми запеканками в жаропрочных кастрюлях и контейнерами с домашними кексами. Это не новость, что у Шарлотты так много подруг. Но теперь ров между ними станет еще шире. То, что Гарриет не получила ни одного звонка от какой-либо обеспокоенной подруги, служило тому доказательством. Ангела, должно быть, заметила». что в ее жизни больше никого нет. Ее интересовало, что ангела думает о Шарлотте. Чувствовала ли офицер к ней жалость? Гарриет знала, что слезы Шарлотты настоящие, но не могла на них смотреть. Если бы она взглянула Шарлотте в глаза, то увидела бы ее боль и не смогла бы вынести еще и это. «Шарлотта чувствует себя виноватой», — прошептала Гарриет а н г е л и и я не могу сказать ей, что это не так». «Конечно, не можете. Никто и не ожидает от вас этого». «Думаете, она не следила за детьми должным образом?» «Я уверена, что следила», — ответила Ангела. но она не могла ожидать, что случится что-то настолько ужасное. Гарриет перевернулась на кровати лицом вниз. Она не желала думать о том, что Шарлотта могла не присматривать за ее дочерью. Но все это на самом деле было уже несущественно. Ничего не имело значения, кроме того, чтобы Алиса осталась невредимой. «Брайан говорил что-то ранее», — вспомнила ангела. «Что-то насчет того, что это не первый ребенок, которого она потеряла». Гарриет глубоко вздохнула и помотала головой, уткнувшись в подушку.